«Глусия». Она не любила этого мальчика. Почему? Она и сама не могла сказать. Он был неприятен ей, как неприятны паразиты или распластавшиеся на песке издыхающие медузы. Да, сначала она думала, да что там думала, была совершенно уверена, что это сын Филиппа, и поэтому совершенно логично ревновала и ненавидела. А потом, по зрелому размышлению, поняла, что ошибалась. Филиппе не мог быть отцом этого ребенка. Филиппе, умный, хитрый, тщеславный, умелый, не мог породить такое медузообразное нечто. Да, Филиппе не был гениальным врачом, но он хотя бы стремился занять высокое положение, войти в определенные круги, стать знаменитым, зарабатывать много денег. Мальчик же был туп, беспомощен и бестолков. Хорошо, что хотя бы ел сам, сам одевался и сам же ходил в туалет. Если бы ей приходилось ухаживать за ним, она давно уже поставила бы Филиппа перед выбором. Или мальчик, или она. А какое имя тот дал мальчишке? Моэн. Слишком смело, слишком самонадеянно, слишком оптимистично. Да человек с именем Моэн просто обязан стать великим. Но что толку с этого обязан? Моэн из пыли. Ха-ха, как звучит то. Но иногда ей становилось стыдно за себя за свое отношение к ребенку. Ведь тот в сущности не виноват что родился таким. Филиппа сказал, что подобрал его на каком-то далеком острове, у которого даже нет названия, где-то у границы ада. Неудивительно, что ребенок туп, чего ждать от потомка дикарей? Может быть по сравнению со своими сородичами он гениален. Муин иди сюда. Как-то подозвала она его, заметив, что он задумчиво стоит посредине двора. Мальчик вздрогнул и глянул на нее из-под лобья. Ее передернуло. Интересно, догадался ли он, что она иногда мечтала, чтобы он умер? Нет, не убить его. На это у нее не хватило бы духу. Не на убийство, нет. На то, чтобы сокрыть его. Чтобы никто не заподозрил ее. Несколько раз она пыталась сделать так, чтобы он умер случайно. Например, открывала двери дома по ночам, чтобы он, ходивший во сне, вышел и погиб от нелепой случайности на улице. Однажды она подложила на пол в коридоре капкан, но, поразмыслив, вскоре убрала его. Зато леску, протянутую через коридор, не убирала. Но и мальчишка ни разу не запнулся. "Муин, подойди", проворковала она. В ней уже плескалась бутылка хорошего крепкого вина, а это порождало доброту. Через некоторое время после того, как спала волна бешенства, правда, виной всему был, как обычно, Филиппе. Ей и так-то не очень нравилось, когда он работал со знатными дамами, пусть даже старыми и обрюзгшими. Он подтягивал им морщины, срезал лишний жир, делал оттопыренные уши аккуратными, кривые носы прямыми, то есть создавал из них красавец. А это означало только одно — что рано или поздно он может влюбиться в такую красавицу, созданную своими руками. Лусия хорошо знала историю о том, как один художник нарисовал девушку, которая приснилась ему, а потом влюбился в этот портрет. Он жил с ним, спал, ел, поставил на стул напротив себя, хоть друзья и говорили ему, что это глупо, странно, ненормально. Для него не существовало ничего, кроме этого портрета. И поэтому он разогнал всех друзей и отказался от женщин. Он прекратил выходить из дома, потому что хотел все больше времени проводить с портретом. Прекратил он и писать картины, потому что, с его точки зрения, это было бы предательством, изменой портрету. Он перестал следить за собой, потому что портрет все равно оставался с ним рядом, как бы художник не зарастал бородой и грязью. Далее у истории было несколько концовок. Одна гласила, что однажды друзья, обеспокоенные тем, что о художнике давно не было ни слуху, ни духу, взломали дверь в его дом и обнаружили приятеля мертвым. Он лежал на полу, иссохший до костей, а портрет стоял рядом, как никогда блестящий, яркий и свежий. Другая говорила, что боги смелости велись над художником и превратили портрет в живую девушку. Правда, так как она была нарисована не в полный рост, а только по грудь, Но и девушка оказалась куцам человеком, лишь по грудь. И художник, увидев это жуткое существо, убежал прочь с воплями ужаса. Третья спорила: "Нет, боги не такие жестокие и глупые. Они превратили портрет в нормальную девушку с телом, руками и ногами. Только вот стоило красавице глянуть на художника, который упал перед ней на колени, протягивая руки, как ее передёрнуло от отвращения, и она убежала из дома навсегда". четвертая отвечала «Нет-нет, вы все не правы боги смилостивились, превратили». Девушка ответила художнику взаимностью, и все у них стало хорошо. Вот только эта четвертая концовка и не нравилась Лусии. Она даже была бы согласна и на первую, пусть уж Филиппа не достанется никому, чем другой сопернице. А соперницы были. И особенно юная Каталина. Зачем той вообще понадобился филиппа Каталина была красива своей свежестью и юностью, и ей не нужны были какие-то поправки внешности. Еще у нее были огромные деньги и статус. Дочь у нее круга серебра, да и сама руководила несколькими меняльными лавками. А это означало, что она оказывалась вдвойне, тройне красивее. Чем ей мог помочь Филиппе? Только если удержать ее красоту и молодость. Но если бы он умел это делать... Неужели в первую очередь не помог бы самой Лусии? Он же видел, как она смотрится в зеркала, с тоской отмечая очередную морщину. Но всегда отвечал ей на невысказанный вопрос. «Ты у меня самая красивая, тебе не надо ничего менять». но конечно, смысл что-то менять, когда рядом ходят такие, как Каталина». «Моин, сюда!» — заорала она, скрипнув зубами и осушив еще один бокал. закашлялась, вытирая губы ладонью. «Иди сюда! Я тебе кое-что расскажу!» Мальчик, мрачно зыркая из-под лобья, подошел к ней поближе, но остановился на расстоянии пяти шагов. «Иди, иди!» — поманила она рукой. «Я тебе расскажу кое-что полезное. Хочешь выпить? Это вкусно!» Мальчик пожал плечами и сделал два шага. Она плеснула в бокал вина. «На!» — протянула ему. Это вкусно. Он несколько неумело взял бокал и осторожно глотнул. Скривился. Его горло судорожно дёрнулось, но не сплюнул. Молодец, похвалила Лусия. Надо, надо привыкнуть. привыкнуть. Научишься, Научишься пить, пить, далеко, далеко пойдешь. пойдешь». Мальчик попытался вернуть бокал. Пей, пей, возразила она. До дна, маленькими глоточками, если так не получается. Он давился, но покорно пил. Ей казалось, что он прислушивается к тому, что происходит внутри него. Бледные щеки чуть порозовели, а в глазах появился хмельной блеск. «Ну вот», — с удовлетворением сказала она, принимая пустой бокал. «Правда ведь хорошо?» Мальчик пожал плечами и ухмыльнулся. «Ну вот», — повторила она, откидываясь на спинку плетенного кресла. Столик, за которым она сидела, стоял в тени раскидистого куста. Она постоянно забывала название растения, но это не мешало ей любоваться мелкими белыми цветами и пощипывать грозди красных пупырчатых ягод. Вот и сейчас она оторвала одну и протянула ее мальчику. «На, закуси!» Тот послушно подошел, взял ягоды, запихал их в рот и, опершись на стол, подпрыгнул и присел на него. «Однако!» — сказала она, успев продержать бутылку от падения. «Я и не думала, что ты такой ловкий!» Мальчик опять пожал плечами, скорее даже передернул ими и заболтал ногами. «Моин, моин!» — пропела она. «Зачем тебе такое яркое звучное имя? Я знаю, Филипп дал его тебе, чтобы ты стал великим, чтобы оно помогало тебе, чтобы оно было с тобой в круге паруса. Но, будем честны, тебе никогда не стать великим!» Мальчик снова пожал плечами. Ее начало изрядно раздражать этот жест и требовательно протянул руку с бокалом. «О, понравилось!» — кивнула она, наполняя тот снова. «Ну, хотя бы становишься похожим на нормального». Мальчик осушил бокал залпом и потребовал еще. «Хватит!» — сказала она, отбирая вино. «Во-первых, мне меньше достанется. Во-вторых, не думаю, что Филиппе это понравится». Он все-таки к тебе хорошо относится, хоть ты и разочаровываешь его». «А что я могу сделать?» — внезапно хрипло спросил мальчик. «Чтобы никого не разочаровывать». «О, ты умеешь говорить?» — деланно удивилась она. «Ну, ну считай, считай что, что сейчас ты меня, меня уже меньше, уже меньше разочаровываешь. разочаровываешь». «Так что?» — повторил мальчик. «Знаешь, Моин?» — серьезно ответила она. Если ты хочешь что-то делать только для того, чтобы никого не разочаровывать, это ни к чему хорошему не приведет. Твой Филиппе тоже когда-то пошел учиться на врача, чтобы никого из своих родных не разочаровывать. И пока не нашел свое призвание, свою нишу в этом деле, был не так-то и счастлив. Ты должен что-то делать только потому, что ты, ты сам хочешь этого». «Потому что это надо тебе, понимаешь? Тебе. Тебе что-то нужно, Моэн?» «Я хочу стать кем-то», — твердо ответил мальчик. «Ну, слава Номосу!» — всплеснула Лусия руками. «А я-то думала, что ты совершенно тупая медуза, без желаний, целей и стремлений. За это положительно надо выпить». Она налила себе бокал, до полна... так что винная поверхность выгнулась над краями. Пришлось наклониться, отхлебывая, чтобы не расплескать. Когда она поднимала голову, ей показалось, что мальчик наблюдает за ней с едва заметной улыбкой. «Так вот, Моин», — сказала она, уже поднося бокал к губам. «Для меня будет честью, если я научу тебя, как стать кем-то». Кажется, она даже и не врала в этот момент. Ее внезапно вдохновило это. стать тем, кто поможет тупому мальчишке найти свое место в жизни. Разумеется, тот упомянет об этом филиппы и она сможет похвастаться тем, что, в отличие от псевдо-отца, принимала живейшее участие в судьбе ребенка. Это было выгодно прежде всего ей. «Вот скажи мне, Муэн», — начала она, — «ты знаешь, что Реномас год назад начал борьбу с Орденом Механиков, и что тот выступил открыто против Аланкеев». мальчик помотал головой. «И разумеется, ты ничего не слышал о том, что Аштаплес сейчас ведет сепаратные переговоры с ними, и тамошняя элита уже согласилась сотрудничать с Орденом». Мальчик снова помотал головой. «Вот видишь», — с удовлетворением сказала она, — «ты даже не в курсе того, что происходит в мире. Сейчас перекраивается политическая карта. Ветер перемен сметает людей рушит их планы, и вот-вот может грянуть буря, а ты ничего не знаешь. «Я еще маленький», — мрачно ответил он. «Маленький для того, чтобы принимать в этом участие? Возможно. Но не для того, чтобы знать об этом. Моин-моин», — наклонилась она вперед, точно поверяя ему важную тайну. «Мой дед был радисом круга дыма, И я с детства была в курсе всех их трений с другими кругами, с проблемами среди своих, и тем более прекрасно знала о том, что происходит в политическом мире. «Вам это помогло?» — спросил мальчик. «Разумеется!» — рассмеялась она. «Я узнала, что в то время, за пару лет, как появился ты, лучше иметь дело с кем-то из круга обсидиана. И еще лучше — из рода Филиппа Рата». дяди нашего филиппа Статус, вес в определенных кругах и, что очень важно, аполитичность. Как раз очень удобно для человека моего характера. На счастье, наш Филипп оказался свободен и не дурен собой. Будь на его месте какой-нибудь урод, пришлось бы помучиться, но...» Она вздохнула и отхлебнула еще. «Моин-моин», усмехнулась она. «Запомни одну важную вещь. Сам ты вряд ли чего-то сможешь добиться. Нет у тебя таланта, нет упорства, нет ничего, что помогало бы тебе». «Я...» — начал мальчик. Но Люсия подняла палец. Ей надо было закончить. «Но это не страшно, Моэн. Ты не один такой. Мир кишит бездарностями, серостями, ничтожествами. Все таковы». в той или иной мере. Признаюсь тебе, и наш Филиппе тоже был серостью до определенного момента, но он нашел тех, за счет кого смог подняться. Сначала это был ты и операция, что он сделал, а теперь это десятки его знатных пациентов, каждый из которых может замолвить за него словечко. Сам же Филипп остался таким же, что и десять лет назад. Не дураком. По-своему талантливым, но все равно, сам по себе он не слишком яркий. Ты понимаешь, о чем я говорю? Мальчик неуверенно помотал головой. Вот в этом-то и беда, Моин, вздохнула она. Ты не понимаешь. И вряд ли поймешь. И так ничего и не добьешься. Останешься серостью, барахтающейся в бульоне серости. Она налила себе ещё Вина хватило только на полбокала и задумчиво поболтала пустой бутылкой. «А может быть, вы все такие?» — спросила. «Ну вы. Мальчики, юноши, мужчины. Не понимаете очевидного. Тупо хлопаете глазами, уставившись куда-то. Вроде умные, даже талантливые. Но в некоторых вещах бесконечно глупые, как рыбы, которые только и могут что бесцельно разевать рот». Она наклонилась к нему и понизила голос до шепота. «Если бы ты знал, Моэн, что все, чего добился Филиппе, это благодаря мне. Благодаря тому, что он постоянно чувствовал себя, как на качающейся палубе. Вот я с ним, и он бесконечно счастлив. Вот я перевожу взгляд на кого-то другого, и он в панике пытается меня задобрить». И вот эти попытки задобрить и толкают его вперед. Получить больше денег, стать известнее. Она вздохнула. Правда, очень сложно удержать его на той грани, где его страх потерять меня перерастает в самоуверенность. И уже его попытки перевести взгляд на кого-то другого. Но я разберусь с этим. Эта липкая тварь Каталина не получит Филиппа. Мальчик молчал. Она поняла, что ему скучно. «Ладно», — вздохнула она, — «с тобой говорить — все равно, что кидать камни в океан. Ты ровным счетом ничего не поймешь и не оценишь». «Не пойму сейчас, пойму потом», — внезапно ответил он. Она расхохоталась. «Потом? Когда потом? Ты уверен, что у тебя будет это «потом»?» «Да». упрямо и мрачно ответил он. Лусии почему-то стало жутко. Моэн. В этот момент она осознала, что в первый раз за все время мысленно назвала его по имени, а не просто мальчик. Пугал ее этой решимостью. Хилый, бледный, какой-то мешок с костями и внутренностями, но в нем словно тлел едва заметный огонек желания. Желание чего-то странного, непонятного Лусии. Будто это и не Моэн был вовсе. Будто в нем жил еще какой-то другой человек. Хорошо. Пожала она плечами, чувствуя, как быстро и неумолимо трезвеет. Хорошо. Это не то, чтобы секрет. Просто совет. Вдруг у тебя выйдет. Ты некрасив и слаб, Моэн. Вряд ли на тебя позарится умная и значимая женщина. Но, может быть, случится война, и красивые и сильные мужчины погибнут. «Тогда и такие, как ты, сойдут». Издевательская ухмылка тронула тонкие губы мальчика. Лусию передернула. Она и хотела бы остановиться, но уже не могла. «Так что твой шанс, Моин», — быстро пробормотала она. «Это быть приумной и значимой женщине. Она протолкнет тебя. Она удержит тебя на плаву. Она... она...» Лусия сбилась под внимательным взглядом мальчика. Ей показалось, что сейчас из этой белесой липкой оболочки медузы выглянул цепкий хитрый краб и протянул к ней свои клешни. "Слушай себя, Моин", пролепетала она, вставая. Ее качнуло, она зацепила столик. Пустая бутылка опрокинулась и упала на песок. "Слушай себя", тихо прошептала Лусия, глядя на то, как одинокая капля вытекает из горлышка расплывается на белом песке кровавым пятном. Мальчик, вонючка. Воздуха не было, ни капли. Грудь разрывалась от мучительной боли, в горло будто был забит сухой песок. Вонючка дергался и корчился, чтобы выбить из тела еще хоть чуть воздуха в легкие. Так бывает, когда тот заблудился где-то внутри, и его хватит на один спасательный глоток, но нет, ни капли. В ушах шумело, и стучало, и колотилось. Перед глазами поплыли цветные круги, затем появились яркие всполохи, словно в его голове бушевал шторм, и эта птица-молния метала вниз свои перья. Пальцы ног онемели, и онемение поползло вверх, сначала по коленям, потом до бедер, затем угнездилось в паху. Он даже опустил глаза, чтобы глянуть, все ли в порядке, не отъела ли ему половину тела рыба Аку-Аку. Это принесло ему новый приступ боли. и словно выбило из легких так нужную крошечку воздуха. Наверху ходили. Настоящие люди метались взад-вперед, чтобы найти его. Они внимательно вглядывались в воду, стараясь увидеть хоть малейшее движение или мертвое тело. Сначала Вонючка думал притвориться мертвым, лечь на дно и расставить руки и ноги, и чуть колыхаться в течении. Но потом понял, они захотят проверить. Они обязательно захотят проверить. Они специально спустятся в воду, чтобы достать его мертвое тело и скормить собакам. И, конечно, поймут, что он живой. Поэтому он сидел под водой, вжавшись спиной в скалу, и стиснув в руках тоненькую соломинку. Как только наверху шум становился сильнее, он осторожно высовывал кончик соломинки из воды и делал быстрый жадный вдох. Главное было высунуть не слишком сильно, чтобы никто из настоящих людей ее не заметил, и не слишком низко. чтобы случайно не вдохнуть воды. Кашель выдаст его. Выдаст так верно, словно вонючка встанет и скажет «Я тут, берите меня». Когда наверху становилось тихо, слишком, подозрительно тихо, он тоже замирал. Вряд ли настоящие люди действительно ушли и оставили поиски. Они были слишком упорными. Им было слишком скучно. Они будут искать, искать, искать, искать. пока не найдут его живым или мертвым. Вот и затихают они не потому, что ушли, а потому, что хотят, чтобы он подумал, что они ушли. И вышел из укрытия, как глупый крабик, который сам идет в ловушку, за которой притаился человек. Мысли едва ворочались от безумной боли, которая пожирала его. Они путались и то мелькали, как юркие муравьи, то медленно ползли, как песчаные черви. Крабики. Какие крабики? Почему он сейчас о них подумал? Почему он сидит здесь под водой? Зачем он сидит? Это так больно. Почему он не может встать и Наверху послышался шум. Замелькали тени. Он быстро, даже не успев сообразить, зачем высунул соломинку, и глотнул воздуха. Потом еще и еще. Он глотал его жадно, взахлёб, словно пил, и в голове стало постепенно проясняться. Боль понемногу стихала, уступала Он — вонючка. Он прячется от настоящих людей. Если настоящие люди его найдут, то убьют. Он терпеливый. Он должен пересидеть их, переждать, сколько понадобится. День, два, больше. Сколько пальцев на руке. Сколько пальцев на руках и ногах. Они не смогут искать его вечно. Когда-нибудь они решат, что он мертв. Главное, на самом деле, не умереть к этому времени». Он сможет перетерпеть без еды, наверное, без воды. Да, вокруг него вода, одна вода. Она уже впиталась в его кожу, превратила ладони, стопы и кончики пальцев в мокрые тряпки. Но это пустая вода, ее нельзя пить. Соль в ней убьет, соль и вода — смерть. Он сделал еще один глубокий вдох и быстро убрал соломинку. Теперь он сможет просидеть еще немного. Его жизнь сейчас измеряется вдохами. Сколько вдохов, и самое главное, их отсутствие, он сможет вытерпеть. Как долго настоящие люди еще будут искать его? Бегать по берегу, вглядываться в воду и не заходить на глубину. Да, настоящие люди не любят океан. Они не умеют ловить рыбу, не знают, как заманивать крабов в песчаные ловушки. И даже лодки у них неповоротливые, тяжелые, лишь для того, чтобы перевозить как можно больше человек. И им проще сидеть и ждать наверху. когда вонючка всплывет, живой или мертвый, вместо того, чтобы взять сеть и пойти вдоль берега. Да и наскучат им скоро поиски маленького уродливого мальчика. Ведь куда он может деться? Спрятаться на острове? Рано или поздно найдут, он же не сможет вечно скрываться от каждого шороха и вздрагивать от каждой треснувшей ветки. Уплыть прочь? Он выбьется из сил и погибнет, прежде чем увидит какой-нибудь остров. Да и нужен ли он будет там, в чужом племени? Из пучин памяти всплыла какая-то история о мальчике, заблудившемся в океане и пригретом в чужом племени. Но это была всего лишь смутная история. Ванючка задрожал. Он только что понял, что даже и не думал о том, что будет с ним дальше. Да, он сейчас скрывается от настоящих людей. Да, они не найдут его, подумают, что он мертв и уйдут прочь. Но что он будет делать потом? Он убежал, чтобы умереть? Зачем? — Ага! — вдруг услышал он наверху торжествующий вопль. Что-то затопало, зашлепало совсем рядом с ним. Солнечный свет померк, вода заволновалась, забурлила, песок поднялся, и он зажмурился. А когда открыл глаза, увидел перед собой злую девочку. Она сидела на корточках под водой, Смотрела ему в лицо и ухмылялась. Маленькие пузырьки воздуха тянулись от уголков ее рта к поверхности. Злая девочка протянула к нему руку, странно бледную в этом зеленоватом свете руку, и поскребла пальцами. Он вжался спиной в камень еще сильнее. Девочка ухмыльнулась совсем широко, обнажив белые крепкие зубы. Два из них были сточены, как звериные клыки. А потом она стала вставать. вонючка смотрел, как она медленно выпрямляет ноги, как ее голова скрывается из виду, словно отрезанная поверхностью воды, и как появляется снова, наверху, но уже искаженная, вывороченная, кривая, и как открывается рот, такой же кривой, словно нанесенная ножом рана. Он успел только сделать быстрый мелкий вдох и бросился на злую девочку. Он ударил ее всем телом в колени, а головой в пах. Ему показалось, что он даже услышал, как она задохнулась невыпущенным криком, а потом они оба упали на океанское дно. Девочка была сильнее его, Юрче, злее, и она очень хотела выжить. Она тоже хотела выжить, и это придавало ему силы, ловкость и злость. Да, он вдохнул не так много воздуха, но у нее того было еще меньше, да и он уже научился медленно расходовать его, и не боялся боли в груди и багровой завесы перед глазами. Девочка же задыхалась, то ли от страха, то ли от ярости, и пузыри лопались на ее губах, прежде чем поднимались к поверхности. «Это хорошо», — успел подумать он, — «нас не заметят». Они возились на дне, поднимая клубы песка и донной пыли. Наверное, тот, кто взглянет сверху, увидит только мутную и неспокойную воду и решит, что это какие-то рыбы жрут друг друга. «Ну что ж, он будет не так уж и не прав. Жрут. Жрут». И он впился зубами в запястье злой девочки. Та выгнулась всем телом, издав беззвучный крик, и забилась, захлебываясь. Рука дернулась у него во рту, выламывая челюсть, но он только сильнее сжимал зубы. Девочка стала колотить его свободной рукой, охаживая по спине, плечам, голове, но он только сжимал сильнее. Сейчас в его зубах была его жизнь. Девочку нельзя было отпускать. Ни за что. Как хорошо, что под водой никто не слышит криков. А в выпученных глазах девочки появился ужас. Кажется, она поняла, что впереди смерть. Поняла, что он готов умереть вместе с ней, лишь бы не дать ей всплыть. Она дернулась к нему, беззвучно шевеля губами, словно хотела что-то сказать. Он протянул руки и сжал ей горло. Наконец девочка утихла. еще несколько раз дернула рукой, посучила ногами, выгнулась пару раз и утихла. Он подплыл повыше и посмотрел ей в лицо. Широко открытые глаза глядели куда-то вверх, наказавшиеся из-под воды мутным небо. На губах застыла знакомая злая ухмылка. Оскаленные зубы были как никогда похожи на звериные. Он еще немного подышал через соломинку. Сейчас он не боялся, что его заметят. Вода была такой мутной, что через нее невозможно было разглядеть пальцы на вытянутой руке. Ногами он стоял на девочке, придавливал ее ко дну. Нельзя было, чтобы она всплыла. Ни в коем случае нельзя. Он еще долго засыпал тело песком. Дышал через соломинку и снова засыпал. Горсть, две, больше. Умерев, девочка оказалась удивительно большой. Песка, лежащего рядом, не хватало. И он тянулся за ним как можно дальше, до боли в мышцах. Под водой песок совсем не такой, как над ней. Он утекает из пальцев, он не хочет лежать спокойно, расползает, соскальзывает ниже. Последним он засыпал ее лицо. Глаза все так же смотрели вверх, поэтому он просто положил на них маленький плоский камешек и пустую раковину. А потом медленно и осторожно, прижимаясь к дну животом, как крабик, пополз прочь. Всплыть на поверхность он осмелился, лишь когда отполз слишком далеко, и дно стало уходить вниз все глубже и глубже. Ему было с каждым разом труднее подниматься, чтобы глотнуть воздуха. Голова становилась тяжелой и словно надутой, руки и ноги немели. Он решил, что уже достаточно далеко, чтобы настоящие люди с берега видели не его, а лишь маленькую смутную точку. «Да, наверное, так оно и было». потому что и берег для него превратился в светлую линию под зелеными облаками леса. Ищут ли его там еще? Вдруг подумалось ему. Ищут ли злую девочку? Найдут ли ее? И вспомнят ли его в связи с этим? Мысли текли вяло, лениво, словно полужидкая глина сквозь пальцы. Его веки тяжелели, а голова была словно набита песком. Он будто провалился в тяжелый болезненный сон. Сон без сновидений. Сон, от которого очень сложно очнуться. И, открыв глаза, ты не можешь пошевелиться, и тебе кажется, что кто-то мохнатый сидит у тебя на груди и душит, а в лесу рядом кто-то бродит и шумно вздыхает. Он уходил все дальше и дальше от этого острова, слабее, делая все более мелкие и неуверенные грибки. В какой-то момент его рука поднялась и тут же опустилась в воду. Вторая лишь слабо дернулась, ноги обмякли. Медленно, как большая дохлая рыбина, он перевернулся на спину. Обе луны зашли за тучи, словно закрылись огромные глаза. Звезды чуть заметно мерцали. Это белый песок, который маленький рыбий вождь, играя, закинул в небо. чего то вспомнился ему то ли сон, то ли история, которую он слышал давным-давно, когда у него было настоящее имя. Он играл с мальчишками на берегу. Они бросали песок в воду, кто дальше, у кого получится красивая фигура. У кого-то были линии, у кого-то круги, а кто-то даже смог нарисовать песком на воде очертания птицы. Рыбий вождь был тогда еще совсем-совсем маленьким. Он и не знал, что он рыбий вождь. И никто не знал. Его не брали в игры, говоря, что ему нужно возиться с собаками, что он слишком мал, слишком медлителен, слишком слаб. И когда он пришел на берег и сказал, что тоже хочет побросать песок в воду, ему рассмеялись в лицо. Сказали, что он даже не сможет набрать горсть песка. Так, лишь несколько песчинок до да пару камешков. И кинет себе под ноги. Зачем он им? Будет только мешаться. И они прогнали рыбьего вождя. Расстроенный, он отошел подальше. И стал один бросать песок в воду. Сначала он действительно сыпал им себе под ноги. потому что не знал, как правильно играть. Но потом каждый раз кидал все дальше и дальше. Казалось, что некоторые песчинки и камешки улетали туда, где встает солнце. Мальчишки заметили это. Они подошли ближе к рыбьему вождю. Стали громко обсуждать, как у него так получается. Смеяться перед каждой новой попыткой, мол это была случайность. Говорить, что пусть он и бросает так далеко, но он не умеет складывать из песка фигуры. Далеко бросать ума не надо. Нужно лишь иметь сильные руки, а вот тот, кто складывает фигуры, тот настоящий победитель. Рыбий вождь слушал их и молчал, и кидал песок в воду. Все дальше и дальше, дальше и дальше. А потом он набрал полные горсти в свои маленькие ручки и, широко размахнувшись, зашвырнул прямо в небо. Мальчишки рассмеялись. — Вот глупый малыш, перепутал небо и воду. — Уходи отсюда, ты нам мешаешь. Рыбий вождь пожал плечами и ушел прочь. А ночью все увидели, что на небе появились картинки. Сверкающие песчинки и камешки превратились в очертания птиц, рыб, собак, лодок, людей. Никто не знал, что случилось, пока испуганные мальчишки не стали тыкать пальцем в рыбьего вождя. А тот сказал только, «Наверное, я все-таки победил в этой игре». А потом рыбий вождь вырос. и убил всех, кто над ним насмехался. Он забил им рты песком и заставил идти в океан, так далеко, пока вода не поглотила их. В их животах было слишком много песка, и тот утянул их на дно. Так они и лежат где-то там, мертвые, нетронутые. Рыбий вождь запретил океанским обитателям прикасаться к их телам. Он победил и в этой игре. Звезды складывались в очертаниях. но он никак не мог вспомнить, что же те означали. Это было важно, очень важно, ведь, зная, в какой стороне небо должна быть та или иная картинка, можно было вернуться домой даже после самого сильного шторма, который бросал твою лодку, как кусок дерева. Но у него теперь не было дома, и поэтому звезды не могли ему помочь. У него не было ничего. Небо. Черное небо опустилось, как тяжелое, плотное, душное одеяло. Оно выдавило всю память, все желания, все ощущения себя. Мальчик-вонючка исчез. Исчез вместе со своими снами, смутными воспоминаниями, прошлым, будущим и настоящим. На волнах покачивалась деревянная чурка. Волны лизали ее, оставляя потеки влажной соли. Бывший Айка, бывший Вонючка — Уходил куда-то вдаль, в неизвестность, в темноту, оставляя все то, что связывало его с этими островами и этой водой. Уходил, теряя себя. Моэн. В круг паруса ему не попасть. Он понял это достаточно рано, подслушав разговоры, перекинувшись парой-тройкой слов с ребятами, которые хотели стать капитанами кораблей. Он не любил людей, и не очень торвался с ними общаться. Но это было необходимо, чтобы получать информацию. Ему не нужно было, чтобы люди любили его. На всеобщую любовь не напасешься ответа. Достаточно, чтобы его не не любили. Просто терпели, просто уважали. Он был не очень красивым мальчиком. Зеркала говорили печальную правду. Длинный нос, черные глаза, худое лицо с висящими щеками. Ему не стать с душой компании. не быть обаятельным милахой, не повести за собой послушных и покорных людей. Круг паруса закрыт для него, увы. Как и круг дыма. Он просто не сможет сдать экзамены, не стоит и пытаться. Во всяком случае, сейчас. У него нет никаких врожденных способностей. Он глух к перемене погоды, слеп к рыбим косякам. Да, скорее всего, как у каждого Алангея, у него есть что-то. Но этого что-то слишком мало, чтобы стать хотя бы струйкой дыма. Единственный шанс просочиться в этот круг — ах, какой лакомый круг! Можно быть при нуле, при власти, влиять на политику, на мир, в конце концов. Потом, приобретя определенный статус, став кем-то в своем круге. В своем круге. А какой круг его? Тот, кто заменял отца, намекал на то, что он может протолкнуть Моэна в круг обсидана. Если, конечно, мальчик сдаст экзамены хотя бы пристойно. Это было заманчивое предложение, да, но Моэн удержался от искушения. Если сейчас он согласится на кажущуюся легкость попадания в круг, то потом может еще сто раз пожалеть об этом. Врачи должны учиться всю жизнь. Новые снадобья, улучшенные инструменты, иные способы лечения. Тот, кто не будет следить за этим, не имеет шансов стать хорошим, известным, дорогим врачом. «Да, есть гении, которые, как рассказывают, могут исцелять чуть ли не наложением рук. Да, им простой нож и чистую тряпку, и они ампутируют почерневшую конечность или вынут, почистят и уложат обратно загнившие внутренности. Но мой он не такой. Он не гений. И он не хочет учиться всю жизнь. В тщетных попытках хотя бы догнать тех, кто принадлежит кругу обсидана с рождения. И он не хочет копаться в крови, мясе и гное. Это слишком долгий и грязный путь к тому, чтобы стать великим. Ему нравились серебряные серьги круга железа, но он понимал, ему путь туда тоже закрыт. Для Артути он был слишком слаб, для серебра у него недоставало деловой хватки, соль и кости для него были все равно, что пыль. То, куда мой Моэн желал попасть, было ему недоступно, все остальное же было для него слишком мелко, как огороженный загончик в воде, где играют дети. Круг Альбатроса. Вот что по зрелому размышлению подходило ему. Первопроходцы. Люди, которые покоряют океан. Те, кто достигает самой границы ада. Люди, которые вольны в своих деланиях, желаниях и мечтах. Не высший круг, что ж. Но ему хватит и этого. Каждый может вырастить себе крылья. Негласный девиз круга Альбатроса. Что ж, он сможет это сделать, а потом сменит их на плавники. Моэн считал, что он первый и единственный из всех догадался о том, что круги можно попытаться выбирать самому. Не идти, как вялая кукла, на поводу своего рождения, талантов или умений. А просто собрать мысли и волю в кулак и выбрать себе круг. И упорно его добиваться. «Он хитрый, да! Он сможет, да!» Он кричал это по ночам, просыпаясь от странных мутных сновидений. Ему виделся одинокий остров, окруженный со всех сторон водой. Остров, на котором кроме него никого не было, и он сам, затерянный маленький, казалось, растворяется в синеве неба и зелени океанской глубины. Моин проваливался в эти сны, словно прыгал с размаху в пучину. И ему чудилось, что там, в ней, кто-то хватает его и тянет за собой, к себе. И он кричал, и вскакивал на кровати, и тер виски руками, и прибегал Филиппа, и нехотя приходила Люсия. А он кричал и дрожал, и покрывался мелким холодным потом.